ДУРАКИ И УДАЧА Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Петр Ершов, конек-горбунок Есть пословица «дуракам везет», надо заметить, она несправедлива. Везет всем одинаково, но поскольку дураков больше, то большинство случайных счастливчиков оказываются дураками. Дураки по неведению рискуют больше умных и, устилая своими трупами путь к сокровищам, нередко прежде умных достигают успеха. О причинах своего выигрыша они делают нелепые утверждение или вовсе относят его на удачу. Где умный разглядит закономерность, там дураку видится лишь случайность. В этом другая причина мнений, что случай благосклонен к дуракам.